Глава 7. Бобби. В гравитации ускорения при равномерном разгоне есть свои удобства. Обычно при космических перелётах приходится унизительно присасываться днищем к вакуумному туалету. В невесомости, когда отходы ничто не удерживает, либо так, либо дели свой жизненное пространство с шариками мочи. Так что возможность просто посидеть на горшке в командном гальюне, спокойно делая свои дела, дорогого стоит. Собственно, и то, что это воспринималось как роскошь, тоже довольно унизительно, если вдуматься. Бобби как раз потянулась к себе за спину, к раздатчику салфеток на переборке, когда без предупреждения исчезла сила тяжести. Инерция разворота толкнула её вверх от сиденья, а штаны остались болтаться на уровне коленей. Слава богу, Россим мгновенно подключил вакуумную систему, избавив её от борьбы с летучим дерьмом. Ещё, кувыркаясь в воздухе, дотягиваясь до резинки штанов, она рявкнула. «Росси, свяжи меня с рубкой!» «Йоу!» – почти сразу отозвался Алекс. «Ты где?» «Ты хоть бы лампочкой подмигнул, а? Сижу в гальюне, сливаю себе, а тут... Попробовал бы натянуть штаны в невесомости!» «Это не я!» – оправдался Алекс. «Похоже, что... погоди...» Система связи моргнула. По другому каналу прозвучал голос Наоми. «Алекс, всё в порядке?» Я вас хотел спросить, ответил тот. План изменился? Наоми. Хмм, Бобби, по-моему, у нас ЧП. Ей хватило его интонации. Упершись одной ступнёй в переборку, Бобби другой зацепилась за скобу и поддёрнула штаны. "Подтверждаю", отозвалась она бесстрастным, невыразительным голосом. В дело вступила старая десантница. "Сейчас буду". Холдена Самусом она нашла у дверей импровизированной тюремной камеры. Они осматривали вырванный из стены экран. Пленника на месте не было. Давно он смылся, осведомилась Бобби, придержавшись рукой за дверную раму. Роси начал выдавать ошибку от этой двери чуть не час назад, Амос поморщился. Моя вина, кэп. Надо было обратить внимание, но я занимался забыли, приказал Холден. Главное не дать ему натворить ещё дел. Он в машинном, а то бы не сумел вырубить движок и раскрутить корабль. подсказала Бобби. Там и есть, согласился Холден. Наоми как может мешает ему устроить разгром, но ей приходится работать по удалёнке. Этот тип, как видно, недурно разбирается в технике. А варианты, спросила Бобби. С тактической точки зрения ситуация была не из лучших. Если пленник заперся в машинном, да ещё сумел загерметизировать расположенные над ним мастерские, им придётся взламывать две двери. Даже если наемники перехватят контроль над системой управления, физическая близость к реактору даст Хьюстону возможности, которыми она не располагает. И Бобби не хотелось даже думать, что это за возможности. Холден барабанил пальцами по колену, и от этого движения понемногу разворачивалось в воздухе. Если сочтёт, что выхода у него нет, может просто назло подорвать реактор, заговорил он, высказывая вслух то, о чём подумалось Бобби. Значит, к стандартному штурму прибегнем в последнюю очередь. Амос, это дело на твою ответственность. Бери в помощь к Ларису, пусть перепаяют дверные сенсоры мастерских так, чтобы ты сумел их отрубить незаметно для Хьюстона. Потом закрепи на двери машинного заряд шахтной взрывчатки и жди от меня сигнала. «Понял», — ответил Амос и толкнулся по коридору. «Персик, встречаемся у люка мастерской!» Если я не нужна для штурма, то начала Бобби, но Холден остановил её mão в головой. Ты давай к кормовому сервисному люку. Сможешь зайти с тыла, что избавит нас от весьма рискованной попытки взлома. "Есть", протянула Бобби. "Только при работе двигателя там доступ перекрыт. Намми позаботится, чтобы движок не заработал. А если не сумеет? Ты справишься", кивнул Холден. мы тут играем на перегонки со временем. Неизвестно, когда Хьюстон решит, что смерть в огне взрыва романтичнее тюремной камеры». «Бетси в тот люк не впишется, тесновато». «Верно», — согласился Холден. «Но я не сомневаюсь, что ты в одиночку надерешь ему задницу». «И я не сомневаюсь». «Тогда снаряжайся, десантник. На выход». Бобби не была мастером по корабельной механике, но повернуть ключ или заварить ровный шов умела. За последние пару десятилетий, с тех пор как Рассенант стал её домом, она немало времени провела за бортом. Иногда с Самосом, невесть почему прозвавшим её бабцом, из-зачастую полагавшим, будто Бобби разбирается даже в том, о чём она понятия не имела. Иногда с Клариссой, которой случалось нечаянно назвать её Робертой. Та объясняла каждое своё действие подробно. словно для полного профана незаметно все они стали ей родными на марсе ещё жили её кровные родственники братья и племянники но бобби редко о них заговаривала чаще всего на запись выпущенную в пространство на кончике лазерного луча вместо них у неё был амос ворчливый старший брат со смешком позволявший ей запороть ремонтные работы чтобы потом переделать и больше об этом не вспоминать И Клариса, надоедливая младшая сестренка-всезнайка, прятавшаяся за правилами и расписаниями, как в раковину, укрывающую хрупкую сердцевину. И еще Холден с Наоми, невольно ставшие родителями корабля. И Алекс, лучший друг, какого у нее никогда не бывало. И человек, с которым, как она недавно сообразила, она не прочь состариться вместе, хотя ни разу не видела его голым. Странно любить таких людей, выбрать их роднёй и своим племенем. Но она полюбила и не собиралась от них отступаться. А теперь Пэннинг-Хьюстон им угрожал. Капец тебе, парень, бормотала себе под нос Бобби, подплывая к аварийной панели доступа в реакторный отсек. Полный капец. Повтори, тихо попросил в ухе Алекс. Боб беспохватилась, что выбираясь через канальный люк в кормовой части, только приглушила звук, а канал оставила открытым. "Ничего", ответила она, снова увеличив громкость. "Я на месте. Подключаю снова к главному", предупредил Алекс, и в уши ей вдруг ворвались полдюжины голосов. "По очереди", приказал Холден. "Мы нормально вышли к двери мастерских, и Персик считает, что от тревоги не поняли. Заряд готов, только скажи". В голосе Амоса слышалось спокойствие и даже тень юмора. Так он мог бы говорить про счёт в футбольном матче. Я поставила Росси в режим диагностики, чтобы запрашивал подтверждение на каждую команду из машинного. Прозвучал голос Науми. Но это ненадолго. Он очень скоро начнёт там всё ломать по старинке. Говорит Драппер, я у аварийного люка. Сколько нужно времени после того, как откроешь? Бобби мысленно прогнала процедуру. Старая привычка, вбитая в голову годами муштры в самой крутой армии человечества. Планируй в деталях, прежде чем взяться за дело, потому что когда полетят пули, времени на размышления не будет. Останется только двигаться и реагировать. 15 секунд, чтобы закрыть за собой. Несколько секунд, чтобы протиснуться мимо обшивки реактора, там тесно. Но на выравнивание давления нужно добрых 30 секунд, так что выйдет то на то. Когда давление уравняется, мне и пяти хватит, чтобы пройти во внутренний люк. «Наоми, сумеешь в ближайшую минуту не подпускать гостя к управлению, чтобы он не сварил нашу единственную хорошую марсианку?» «Эй, Кэп, обижаешь!» — со смешком вставил Алекс. Шутки в такой момент и ободряли, и ужасали Бобби. Бобби ласково, но твердо вмешалась с Наоми. «Он не доберется до реактора, пока я жива». «Приняла к сведению!» «Драпер выходит на старт!» Холден только и сказал. «Окей». Люк завибрировал под перчаткой ее вакуумного скафандра. Наоми запустила цикл открытия. Когда щелкнули клапаны герметизации, наружу вырвалось облачко пара. Бобби подтянулась, втиснулась в изгиб между внутренним корпусом корабля и наружной защитой реактора. Люк за спиной стал закрываться. «Губернатор Хьюстон!» заговорил по рации Холден. «Я передаю по главному каналу, так что уверен, вы меня слышите. Вы ничего не потеряете, вступив в диалог». Бобби, обогнув из гипреактора, подтянулась к внутреннему люку. Панель замка светилась красным, предупреждая. Атмосфера ОЦ. Таймера и шлема показывал, что истекло всего 10 секунд. Значит, наружный люк еще полностью не закрылся. Значит, еще целых 40. Прежде чем можно будет открыть внутренний... и на пинках прогнать Хьюстона от кормы до носа. Она освободила тяжёлый пистолет в зброе на груди и перепроверила счётчик боеприпасов. 10 реактивных брезентных осколочных. Если Хьюстон вынудит её стрелять, красные пятна будут отскребать месяц. Бобби чуть не всю жизнь служила на кораблях. Уборка палубы её не пугала. "Ну уже", уговаривал Холден. "На данный момент мы практически ничего не позволим вам сделать". Рано или поздно вам захочется перекусить. К удивлению, Бобби Хьюстон отозвался. "Э, я тут нашёл холодильник с пивом, ваш механик припас. И в нём целый мешок кунжутных палочек с перцем, островато на мой вкус, но не дурно. Не пил бы ты моего пива на хрен", всё так же невозмутимо посоветовал Амос. "Так или иначе, перебил Холден, мы в тупике. Вам не захватить корабль, а я не прочь вернуть его себе". Как насчёт компромисса? Бобби услышала первое шипение атмосферы за оболочкой скафандра. Закачка воздуха почти окончена. Взяв пистолет в правую руку, она левой ухватилась за ручку. Как только высветится зелёный, она окажется в одной комнате с этим засранцем. Засраннец между тем говорил: "Не знаю, не знаю. Действительно с отказом управления мне не справится. Умно сделано, кстати говоря." но, думается, снова запустить реактор я отсюда сумею. А потом, если найду нужные проводки, сумею и сорвать защиту. А вам, как кажется?» Ну, начал Холден. Но тут на внутреннем люке вспыхнул зеленый огонек, и Бобби рванула его на себя. Главная панель реактора должна была располагаться слева по ходу. Хьюстон, скорее всего, держал связь с нее, так что Бобби определила ее первой целью. Если как следует толкнуться, она ракетой вылетит из узкого люка и быстро перевернувшись, ударит в противоположную переборку подошвами. Оттуда у неё будет открытый обзор всей машинной палубы. Хьюстону негде укрыться. Бобби вцепилась в кромку люка и во всю силу направила себя в помещение. Надо только что-то стукнуло её по шлему сбоку и закрутило в плоскости движения. Попытка выбросить руки, спасаясь от удара лицом по переборке, удалась только наполовину. Левое плечо хрустнуло, что-то в нём порвалось и залило кожу тёплым и влажным. Отлетев от переборки, она увидела Хьюстона, стоящим над входным люком. Он закрепился магнитными ботинками за переборку, а в руках держал тяжёлый огнетушитель, примятый снизу. Пистолет каким-то чудом остался у неё в руке. Чувствуя, как темнеет по краям поля зрения, Бобби силилась прицелиться. Хьюстон одним резким толчком оторвался от стены и, взмахнув как бейсбольной битой, обрушил огнетушитель ей на руку. Два пальца хрустнули, пистолет и огнетушитель разлетелись в разные стороны. Палуба, закрутившись, устремилась ей навстречу. Бобби ещё успела увидеть кувырком взлетающего к потолку Хьюстона. Умудрилась включить магнит перчатки и удержаться, пока не закрепилась на обшивке палубы подошвами. Случись рукопашная, ей понадобится рычаг, а значит, надёжный упор для ног. Включив магнитные присоски почти на полную мощность, она увидела, как Хьюстон закрепляется на потолке. Бобби широко раскинула руки, хотя от порванного плеча вряд ли стоило ждать много проку. И правая рука со сломанными пальцами едва ли позволит как следует ударить. Твоё счастье, что мне нужен этот скафандр, заговорил Хьюстон, сглотнув, чтобы восстановить дыхание. Если б не опасался помять шлем, я вышиб бы тебе мозги. А тебе, огрызнулась Бобби, повезло, что на мне этот скафандр. Есть у меня и другой. Ну, поговорим или потанцуем? Играют мою, начала Бобби, и тут Хьюстон бросился с потолка прямо на нее. Бобби этого ожидала. Старый трюк, заговаривать человеку зубы, пока готовишь атаку. Он еще не оторвался от верхней переборки, Она уже сдвигалась влево, разворачиваясь в бёдрах. Когда Хьюстон проплывал мимо, она всадила ему в челюсть правый локоть. Зубы у него щёлкнули с таким хрустом, что стало ясно, треснул не один. А всё тело пошло колесом и глухо ударилось в стену. Бобби отстегнула магниты и толкнулась к нему, обхватила правым локтем за шею в удушающем захвате. В этом уже не было нужды. Глаза у пленного закатились. Из разбитого рта с дыханием выдувались кровавые пузыри. С одного удара, как в старые времена. «Гостя уложила в кроватку!» — по рации сообщила Бобби. После чего подтащила Хьюстона к стеной панели и отключила замок люка. «Амас, ты бы снял с двери свою бомбу, пока я не открыла, а?» Бобби сидела на камбузе. Левая рука подвязана, правая — в лупке. С витом для нее кораблем из углеродного волокна. Холден расположился напротив с дымящейся чашкой кофе. Чашку удерживали на столе нежные три десятые джи. — Ну вот, — заговорил Холден и прервался, чтобы подуть на кофе. — Парень оказался малость способнее, чем я ожидал. Спасибо, что спасла мой корабль. — Я его как бы и своим считаю, — улыбнулась Бобби. — Холден есть Холден. Всю тяжесть плохого берет на себя... а за все хорошее преувеличенно благодарен другим. Без этого он был бы не он. Он видел в каждом беззаветный героизм, потому что хотел видеть. Ему это свойство доставило в жизни немало проблем. Слишком часто люди оказывались не такими, какими ему бы хотелось. Но сейчас вышло хорошо. Корабль спасен, никто не погиб. Даже Хьюстон, хотя если не приглядывать за Амосом, еще неизвестно, чем кончится. Забавно, что ты об этом заговорила, заметил Холден. Он так долго занимался своим кофе, что Бобби успела запомнить, что сказала. А ты бы не хотела его у меня купить? Я? начала Бобби и вскинулась. Погоди, что ты сказал? Мы с Наоми подумываем дёрнуть кольцо. Сколько лет уже занимаемся этой фигнёй. Пора поискать спокойное местечко, посмотреть, как нам это понравится. Такого удара ей не сумел бы нанести Хьюстон. Боль, зародившись под ребрами, пошла вверх. Бобби еще не поняла, что это означает. «И вся команда...» — начала она, не зная, чем закончит. «Нет, как сказала недавно Наоми, Алекс предпочтет умереть в пилотском кресле. Тому, кто купит корабль, придется с этим смириться. И не скажу, что думает делать Амос, понимаешь ли, после...» «После...» — он имел в виду после смерти Кларисы. «После...» Я деньги большей частью откладывала, но вряд ли смогу позволить себе военный корабль. Постаралась перевести дело в шутку Бобби. С финансами разберёмся. Разделим на 6 долей, потом для каждого установим план выплаты. До сих пор мы зарабатывали столько, что управимся проще простого. А новой команде уже будешь платить сама. России твой корабль. Почему мой, а не Алекса? Потому что ни от кого на этом корабле я не принял бы приказа охотнее. А я хуже всех на свете умею подчиняться приказам. Из тебя выйдет фантастический капитан, и репутацию корабля ты сохранишь. Странное дело, но она меня заботит. Бобби проглотила что-то застрявшее в горле и выпрямила спину. Едва удержалась, чтобы не встать по стойке смирно. Военные традиции умирают с трудом, а капитан, сдающий командование над своим судном, это почти святое. с берегу, уж поверь, кивнула она. Скорей позволю превратить нас в газовое облако, чем заморают честь и доброе имя этого корабля. Верю. Так что, да? Только хотелось бы мне знать, начала Бобби. Холден кивнул и отхлебнул кофе, ожидая продолжения. Хотелось бы знать, каким станет мир без скачущего ему на выручку Джеймса Холдена. "Здаётся мне, все сочтут, что дела идут гладко, как никогда", ухмыльнулся Холден. "Хотелось бы знать", повторила Бобби.